Глава 14. 45 световых лет от Солнечной системы. Созвездие Цефей. Независимая торговая станция Мистфайр. Свалка кораблей. 58 сектор. 58 сектор был нежилым. Это был низкоуровневый технический сектор в восточной нижней полусфере, куда по пневмопроводам поступали отходы с восточной стороны станции. Там они сортировались на бытовые, пищевые и промышленные отходы. Единственным обслуживающим персоналом сектора были рабочие сортировщики – самые бедные и малообразованные специалисты с низким социальным и рабочим статусом. В основном это были дети тех же рабочих, которые из поколения в поколение всю жизнь занимались сортировкой поступающих в сектор отходов. Многие из них, чтобы не платить за жилье в соседнем жилом секторе, устраивали жилище прямо в секторе, используя переоборудованные резервные пустые бункеры для складирования мусора. Сюда никогда не заглядывала служба безопасности. Своей муниципальной полиции в секторе не было, и большинство его обитателей практически никогда не выходили за его пределы. Это было то самое место, где могли найти себе пристанища воры, грабители и незаконные мигранты. Часто сюда доставлялись контрабанда из других станций группы переселенцев, ищущих лучшей доли. Их высаживали в контейнерах в секторе промышленного оборудования, и оттуда, если не попались на глаза охране складов, их с упаковкой от оборудования забирали посланцы Буру и вывозили на корабле-мусоровозе. Другие пребывали легально, но не имея подходящей специальности и не найдя применения себе на станции – потратив космо, избегая встречи с миграционной службой, спускались на этот уровень и становились частью сформировавшегося общества. О том, что в этом и других подобных секторах живут люди, знали практически все, но делали вид, что ничего подобного нет. Простым гражданам станции было на нелегалов наплевать, если это не касалось непосредственно их самих. А те, кто отвечал за безопасность станции, получали от главарей группировок, промышляющих в этих секторах, мзду и закрывали глаза на то, что происходило внизу. Рабочие, обслуживающие конвейер сортировки, тоже становились частью этого сообщества и мало отличались от обитателей ночлежек. Они платили банде Буру небольшие деньги и поставляли обитателям старое неисправное бытовое оборудование, просроченное, но годное к употреблению продовольствия. И все это позволяло обитателям мусорки жить, влача жалкое, бессмысленное существование, без надежды на будущее и напрочь забыв свое прошлое. Здесь были и свои забегаловки, и бордели, состоящие из таких же, как и все обитатели сектора, опустившихся дамочек. Свой кредитный банк «Общак». Мастерские по ремонту бытовой техники, служба порядка, не позволяющая слишком уж беспредельничать, хотя смерть от передозировки наркотиков и просто убийство по пьянке или в ссоре были в порядке вещей. Тела утилизировали тут же, все спорные дела между обитателями разрешали назначенные Бору смотрящие за секциями. И так продолжалось уже несколько столетий, менялись лишь криминальные боссы, обычно умирающие на своей смертью. Менялись лишь криминальные боссы, обычно умирающие не своей смертью. Население сектора медленно, но непрерывно росло и достигало порой пары тысяч. Медицинского обслуживания тут не было, и смертность от болезней, плохих условий жизни, плохого питания была большой. Продолжительность жизни тоже невысокой. Кому нужны беспомощные старики? И все равно обитатели мусорки цеплялись за жизнь, как верблюжья колючка в пустыне. Никто не имел права бездельничать. Или работай и помогай сортировщикам отбирать и таскать годный к использованию хлам и продукты, или продавай наркотики, или иди наверх и воруй. Каждый должен был принести что-то в общак. Излишки и продовольствия нелегально продавались забросовые цены в забегаловке в низкосоциальных жилых секторах. Там же продавали отремонтированное бытовое оборудование, синтезаторы пищи, кондиционеры, телекоммуникационное оборудование и многое другое, что нужно для жизни и досуга, но недоступно из-за своих высоких цен простым работягам. У самого Буру были шикарные апартаменты в техническом блоке, охрана и гарем. Лысый вернулся быстро и сразу напросился на прием к заместителю Буру. Архир, бывший полицейский, убивший под наркотическим опьянением жену и детей, был правой рукой Буру. Он бежал на станцию Мистфайр пять лет назад, потратил все сбережения на наркотики и в конечном итоге оказался там же, где и остальные, не нашедшие себе применения мигранты. Здесь его заметил Буру, вылечил от наркотической зависимости и сделал своим замом по спецоперациям. Именно Архир сколотил отряд из молодых крепких парней для взимания дани из ближайших жилых секторов. Приток Косма в общак увеличился, и Буру им был доволен. Архир мечтал обложить данью и предпринимателей из верхней половины станции, но пока осваивал близлежащие сектора. Он предварительно тщательно изучал объект, находил слабые стороны и в конечном итоге заставлял небогатых бизнесменов, владельцев мастерских – Гадательных салонов, захудалых кафе, забегаловок, платить за охрану. А когда мощное охранное агентство «Ваша защита, наше дело» перестало существовать, нацелился на более крупную дичь. «Ну что?» – встретил он Лысого вопросом. «Плохо дела, Архир. У Бороды в охране баба, беспредельщица. Она убила зуба выстрелом в лоб и велела передать, если еще раз сунемся, то она буру спустит в утилизатор». «Вот как?» Архир задумался. «Баба, говоришь, с пистолетом? Она одна?» «Видел одну. Сколько там еще охранников, не знаю». «Ладно, я тебя услышал. Пока свободен. Никому не болтай о том, что случилось, понял?» «Понял, Архир». Лысый сделал жест, что закрыл рот на молнию, а ключ выпросил. Архир сел за пульт из кина и стал вчитываться в собранную информацию по свалке. Владел этим предприятием выходец из вольных баронств некто Шеворон из тихой заводе. Странная фамилия у этого планетного жителя. Вчитываясь в добытую информацию, подумал Архир. Ничего примечательного или выдающегося за этим предпринимателем он не нашел. Ну, кроме роста и густой бороды, да еще плохо скрываемой трусоватости. Шеврон всегда избегал драк и ссор, стараясь уладить дела по мирному. Из-за его трусости Архир и решился наехать на волосатика. Связи ни с кем не поддерживает, по борделям не ходит, живет отшельником вне станции, напивается в баре искателей дешевым пойлом до да чертиков. Потом его забирает прилетевший за ним бот и пара рабочих. За шивороном никто не стоит. Откуда он взял бой-бабу? И откуда появилась на станции эта бой-баба, умеющая пользоваться огнестрельным и применявшая его? И кто она? Размышляя, Архир оторвался от экрана, откинулся на спинку кресла, задумчиво погрыз ногти на руке. «А кто может пользоваться огнестрельным оружием?» И тут же ответил себе на этот вопрос. «Полиция и армия. Полиция отпадает. Те приучены сначала требовать сдаться или объявляют условия сдачи. Стараются не убивать без нужды. Это же просто пристрелило, придурка Зуба». Видимо, как всегда, не следил за языком. Значит, остается одна версия, она из армии. Армейцы применяют оружие всегда первыми. Он это знал по своему опыту, сталкивался с таким. В случае опасности или при ее отсутствии, но подозревая, что им угрожает опасность, они, не задумываясь, применяют оружие. Тем более, что у нее не игольника, а огнестрел. Все сходится. Нашел ее Шива в баре и нанял». «Видимо, ту здорово прижала безденежья, раз она согласилась на работу охранника, и, видимо, отмороженная на всю голову, раз начала стрелять», – размышлял архир. «С одной стороны, это плохо, может оказать отчаянное сопротивление. С другой стороны, что ей светит в роли телохранителя? Да ничего. Посидит месяц у Шивы, и он ее уволит. А куда она пойдет, когда потратит заработанное и не имея средств? Известно куда. Куда и все. Сюда». Можно, конечно, подождать месяц и не лезть к волосатому здоровяку, а потом нагреть его по полной, выставив неустойку. Но и терять такую специалистку не хотелось бы. Вдруг ее перекупит кто-то другой. А ему есть, что предложить этой особе. Будет жить наверху в своей квартире и работать на архира. Кого прижать, кого пристрелить – вот ее задача, а вместе с ней можно заняться и более крупными делами, чем сейчас». «Да, девочка очень перспективная, и с ней надо встретиться и поговорить. Чем раньше, тем лучше. Ждать, когда Шива отправится на свою пьянку, это долго. И Буру будет недоволен, что упустили перспективного в денежном плане клиента. Надо действовать по горячим следам», – решил Архир, и в его голове забрежили наметки примерного плана. Поздним вечером со шлюзовой камерой 58-го сектора отделился мусоровоз. Несколько раз в месяц он облетал расположенные на внешней обшивке станции верфи для ремонта кораблей и верфь для постройки частных яхт. Затем перелетал на верхнюю полусферу и посещал свалку списанных кораблей. Забирал накопившийся мусор, отходы и возвращался в свой сектор. На этот раз он вылетел вне графика и направился прямо к свалке кораблей. «Свалка», – связался пилот мусоровоза с дежурным диспетчером, – «сегодня вылет вне плана». Завтра мусоровоз отправляется на юстировку двигателя, так что давайте ваш мусор. Принял мусоровоз, забираю управление кораблем и подвожу к складу отходов. «Сначала нам нужно в конторе», — ответил пилот. «Надо расписаться в планшете, что согласны на изменение графика. Потом подать заявление на 10 вычет из предоплаты за услуги». «Хорошо, стыкую с конторой, ждем». Пузатый бок корабля осторожно приблизился к автономному модулю, где располагалась контора свалки. От него толстой кишкой выдвинулся переходной тамбур к люку кабины мусоровоза, а через пару минут грави-захваты плотно соединили корабль и модуль. «Готово», — сообщил диспетчер. Еще через три минуты в контору ввалились трое человек в бронированных скафандрах. Не успел диспетчер понять, что произошло, как удар бронированной перчатки обрушился ему на голову. Он отлетел в угол и, застанав, ухватился руками за разбитое лицо. Но ему не дали время страдать и плакать. Та же рука ухватила его за волосы, резко вздернула вверх. Задавленно вскрикнув, диспетчер вынужден был подняться. Из носа мужчины лилась кровь, нос распух. Из глаз текли слезы. Диспетчер пребывал в шоке и мычал. «Приведи его в порядок», – распорядился один из налетчиков и сел на диван. «Ты слышите говорить можешь?» – спросил его мучитель. «Или еще тебя приложить!» До диспетчера дошло, что с ним не шутят, и быть избитым еще раз он не хотел. Набрав силу, он сквозь слезы промычал. «Да, господа, я слышу. Что вы хотите?» «Мы хотим», — ответил мужчина, развалившись на диване. «Чтобы ты связался с Шивой. Я хочу с ним поговорить». «Сейчас соединю. Мне надо сесть на свое рабочее место». «Отпусти его», — небрежно бросил мужчина. «Соединяй по видеосвязи», — добавил он. Диспетчер сел на свое место и стал вызывать Шиву. «Что с тобой, Гривьян?» Раздался в конторе удивленный голос Шивы. «Ты весь в крови». «Тут с вами хотят поговорить, босс». «Кто?» «Мы хотим Шива». Мужчина поднялся и подошел к монитору. «Ты не понял, что у тебя могут быть неприятности?» «А они пришли. Нанял девку, убил нашего человека. На что ты надеялся?» «Так вот, пусть она летит сюда, к ней есть разговор». «А ты побудь дома. Если девка не прилетит, мы взорвем твою контору вместе с диспетчером. Потом будешь отвечать за смерть служащего из-за нарушений техники безопасности. Ты меня понял?» Шиву отстранили тонкие руки, и на экране появилась красивая брюнетка. Она спокойно посмотрела на угрожающего Шиве мужчину и кивнула. «Я скоро буду». «Ждем, крошка, и не бойся, у нас есть к тебе предложение». «Хорошо, я его выслушаю». «Могу выслать служебный бот, девочка?» «Не надо, я доберусь в скафандре своим ходом. Так быстрее». «Ладно, ждем». «Ну, точно, она из штурмовиков. Те привыкли работать в открытом космосе», – удовлетворенно подумал мужчина. Он был собой доволен. Операция прошла без накладок просто и быстро. Вот что значит опыт. «Сиди спокойно и ничего не бойся», – благодушно произнес, глядя на застывшего диспетчера мужчина. «Только возьми салфетки и вытри рожу». «Все, в крови заляпал». Он брезгливо поморщился. Диспетчер трясущимися руками открыл ящик стола и стал суматошно в нем копаться. Наконец нашел упаковку влажных салфеток и стал старательно вытирать кровь с лица. «Ты вот что?» – обратился к нему мужчина. «Отключи камеры слежения и сотри записи за последний час. А ты…» – он кивнул тому, кто бил диспетчера. «Проследи». Диспетчер замер салфеточкой, поднесенной к лицу, а затем стал щелкать по пульту. Через несколько минут он проговорил. «Готово!» «Он все сделал, Архир!» – довольно ощерился налетчик. «Заткнись, тупица!» – психанул мужчина. «Я тебе говорил, чтобы ты называл мое имя!» Архир зло глянул на своего бойца и перевел сузившийся взгляд на диспетчера. Тот вздрогнул, прикрылся руками, словно увидел во взгляде налетчика свою смерть – И, закатив глаза, сполз с кресла на пол. Архир удивленно посмотрел на своего бойца. «Он что, помер?» Бандит присел и пощупал пульс на шее. Затем хохотнул. «Нет, жив!» «Забздел мужик и потерял сознание. Он решил, что ты его убьешь, Архир!» «Бомба! Я сколько раз буду тебе повторять, чтобы ты не называл меня по имени, а?» «Тупица! Зови босс и все!» «Так у нас один босс — это Буру. Как же?» «Ладно, зови просто командир». «Хорошо, командир». В дверь конторы постучали. «Посмотри, кто там», — приказал Архир. «Так мы камеры отключили». «Бомба, не зли меня, открой двери и посмотри, кого демоны космоса принесли». Бомба обиделся и в развалочку пошел к двери, приоткрыл ее и оттуда крикнул. «Тут баба пришла, пускать?» «Урод!» — тихо выругался Архир и ответил. «Пусть войдет». В помещение конторы вошла девушка в легком скафандре. Архир оглядел ее. У той в руках оружия не было. «Соображает», – удовлетворенно подумал Архир. А девушка повернула против часовой стрелки шлем и сняла его. Положила на стол. Взгляду Архира предстало миловидное лицо и копна непослушных черных волос. Она глянула на лежащего на полуде деспечера с окровавленным лицом. «Он убит?» Невозмутимо спросила она, чем добавила себе еще плюсов в глазах Архира. «Нет, от страха потерял сознание», – снисходительно усмехнулся Архир. «Мы старались обойтись без лишних жертв». «Очень хорошо», – произнесла девушка, подняла руки к шее, где находился широкий раструб скафандра, и неожиданно в ее руках оказались два небольших пистолета. Не опуская рук, она одним слитным движением плавно навела их на бандитов. Несколько выстрелов слились в один громкий треск короткой очереди. Двое подчиненных Архира упали, пораженные в лицо. Архир успел лишь вскочить и со словами «Твою мать!» поднял руки. Стволы пистолетов смотрели ему в лицо. Архир не стал строить из себя героя. Пораженной скоростью и стрельбой девушки, он со страхом смотрел в отверстия стволов. «Тебя как зовут, бандит?» – спросила девушка. «Да ты садись, чего затрясся?» Архир немного пришел в себя и почувствовал слабость в ногах. Колени предательски дрожали. Он, не спуская взгляда с пистолетов, медленно уселся на диван. «Так как тебя звать?» – повторила свой вопрос девушка. «Я Маша». Шива увидел у себя в конторе чужаков в бронекостюмах, моментально покрылся испариной. Растерянно взглянул на Машу, а та его решительно отстранила от разговора. Маша была завернута в простыню и без страха стала вести разговор с налетчиками – Слова бандита, что они взорвут контору, его здорово встревожили, но он не жалел, что взял в охрану андроида и не пошел на условия бандитов. Хотя он и был человеком не самым храбрым, но никогда не отступал от принятого решения. Это качество позволяло ему преуспевать и переносить трудности. «Я все решу», – прошептала Маша, и Шиворон ей поверил. «Ты отдыхай, я сделаю свою работу». Она обрегилась в скафандр и выскользнула из модуля – По дороге связалась с Мишей. Вскоре из внешнего люка на корпусе буксира выскользнули пять фигур и быстро полетели к тушему мусоровоза. Маша подождала их у входа в жилой модуль конторы. Один из андроидов плазменным резаком прорезал дыру в кишке переходного тамбура, и пять фигур проникли в него. Доплыли до входного люка и, активировав замок, открыли люк. Через внутренний переходной шлюз проникли в кабину пилота. Тот не ждал гостей и не успел что-либо сделать. Вытрящился на пришельцев, тут же был сбит с кресла пилота и обездвижен. «Корабль захвачен», – передал девятый. Получив сигнал, Маша направилась к двери конторы, вошла в переходной шлюз и забарабанила рукой по двери. А дальше все произошло очень быстро. Архир вышел из ступора и находился в смятении. В его голове мелькали обрывки мыслей и не могли оформиться. То он жалел, что не послушал лысого, то ругал себя за беспечность, что доверился безобидному виду девушки, хотя та уже показала свои возможности. Его метание перебил вопрос брюнетки. «Тебя как зовут?» Архир, глядя в черные круги стволов пистолета, почувствовал предательскую слабость в ногах. Ему стало страшно и захотелось присесть. «Да ты садись», — разрешила девушка. Он сел, вытер лоб, который покрылся капельками пота. «Так как тебя зовут?» Спросила вновь девушка и представилась. «Я Маша?» «Архир», – с трудом выговорил бывший полицейский. «Хорошо, Архир. Может, ты не совсем дурак, и я это сейчас узнаю. Не люблю, понимаешь, общаться с дурнями. Они только отнимают время. У тебя всего два варианта на выбор. Ты молчишь или лжешь?» и последуешь за своими бандитами, или честно отвечаешь на мои вопросы и остаешься жить. Сразу скажу, что мне твоя смерть не нужна. Я просто делаю свою работу. Что скажешь? Я буду говорить правду, Вея. Зови меня Маша. Хорошо, Маша. Ты откуда, Архир? Через 20 минут тщательного допроса Маша знала все о секторе под номером 58 и его обитателях. Аналитические модули скина Андроида систематизировал полученную от Архира информацию и выдал рекомендацию не принимать дальнейших самостоятельных действий, а доложить Сюру. Сюр сидел в кают-компании ОДК и маленькими глотками пил виски из стакана с толстым дном. Было уже поздно, но спать ему не хотелось. На бутылке, стоящей перед ним, красовалась этикетка «Односолодовые виски, крепость 40 градусов». На ней была нарисована бочка, и рядом мужчина в фартуке и с деревянной лопатой. Сюр просто отдыхал и ни о чем не думал. Напротив сидела Руди и пила полезный для здоровья коктейль. Разговор у них не клеился, и Сюр не горел желанием с ней что-либо обсуждать. Руди пыталась вызывать его на разговор, но он отделывался односложными ответами. В конце концов девушка оставила его в покое. «Сюр, это Маша, есть разговор». На ней рассеть Сюру пришел внешний вызов. «Я тебя слушаю, Маша», – передал Сюр. На Шиву было совершено два наезда. В первый раз вчера днем прибыли мелкие бандиты. Требовали с шивы 20 тысяч космо в месяц за охрану. Одного я показательно пристрелила, двоих с наказом сюда не лезть отпустила. Поздно ночью в конторе пристал мусоровоз. На нем прибыла бригада из трех бандитов во главе с их старшим. Его зовут Архир. Они обманом проникли в диспетчерскую, избили диспетчера и вызвали меня на разговор. «Их было всего трое?» – переспросил Сюр. «Что-то мало». «Они думали, что у Шивы я одна в охране, и думали, что я из армии и нуждаюсь в работе, и что меня Шива нанял в баре. Понятно, продолжай». «Они хотели меня завербовать работать на Архира и решать вопросы со строптивыми предпринимателями в верхних жилых секторах. Они из 58-го сектора, что находятся на восточной нижней полусфере станции». Это мусоросортировочный сектор. Он нежилой, но там обосновались всякие отбросы общества, воры, дешевые проститутки, продавцы наркотиков и тому подобный изброд. Они – незарегистрированные жители станции. Заправляют в секторе метис Буру. Наполовину андромедец, наполовину белый. Мать у него была из баронств. Архир – его правая рука. У них отряд боевиков, сотня бойцов. Из оружия – игольники, импульсные охотничьи винтовки и даже пара пулеметов. Как бойцы они ничего не стоят. Нет изученных боевых баз. Но для того, чтобы справиться с живущими там людьми, сил вполне хватает. После того, как охранное агентство, на которое мы напали, перестало существовать, Архир предложил Буру обложить данью верхние уровни. Начали они с Шивы. Архир, бывший полицейский, он умеет собирать и анализировать информацию. Так вот, там обосновался и обстроился целый нелегальный город с двумя тысячами жителей. «Буру, чтобы их не трогали, платит Виллстрону, заместителю начальника СБ по режиму. Я хотел бы получить указание, как мне действовать дальше». «Ты Архира убила?» – спросил Сюр. «Нет, он жив». «Хорошо, я подумаю. У тебя рекомендации есть?» «Есть. Хорошо было бы посетить этот сектор и посмотреть на то, что там творится. Показать им наши возможности и понять, представляет ли этот сектор для нас угрозу сейчас и в будущем». После этого принять решение. Одно из них – это полная санитарная зачистка сектора газом. Скажем, случайный прорыв из трубопровода дезинфекционной жидкости. Она летучая и в больших объемах смертельно при вдыхании. Мы отключим вентиляцию. Второе решение – сдача их службе безопасности с заявлением отшивы о вымогательстве посредством угроз и насилия. Тогда часть обитателей сектора выловит и отправят на астероиды. «Верхушка останется, но надолго будет безопасно. Но для этого нужно подключать ресурсы в Совете. И как крайний вариант, но делающий нас уязвимым, подчинить себе эту банду. Это все». «Понял», – ответил Сюр, – «но не согласен с выводами твоего Искина. Лишать жизни две тысячи несчастных, не сумевших нормально устроиться на станции людей, нельзя. Это аморально. Делай у себя пометки». «Сдать их службе безопасности можно, но это не лучший выход. Брать под свою крышу бандитов – это чревато. Дай мне 15 минут на размышление. «Хорошо, я жду». Сюр отключился и задумался. Мысль, которая пришла ему в голову сразу, была для нормального человека ненормальной. Но для ненормального землянина вполне нормальной. Он увидел возможность, не дожидаясь пополнения с земли, начинать заселять свой сектор». У любого здравомыслящего человека подобные мысли не возникли бы даже. «Как можно ворами, проститутками и пьяницами заселять сектор? Лучше уж сразу отравиться. Они такое устроят, что мама, не горюй». Но Сюр мыслил другими категориями. Он увидел в этих опустившихся на дно людях желание выжить любой ценой и надежду когда-нибудь вырваться из этого ада. «Иначе не было бы смысла такого существования». Он представил себе, как бы он молчуна прожил в этом мире и понял, что тоже мог бы оказаться на дне. И только благодаря отцу Гумара он получил симбионта и профессию. Профессор смог подарить ему надежду, а он, может, и должен подарить надежду этим людям. Естественно, их надо отбирать и отбирать тщательно. И в этом ему помогут Архир и Буру. Затем их надо лечить и кодировать. На это он имел право как человек... дарующий надежду. Его тоже без спроса изменили и изменили в лучшую сторону. Кодировка преданности действовала один год и не затрагивала основных качеств личности. После года отсеются те, кто не готов к честной жизни и работе, но останутся и те, кто вернется к прежнему образу жизни человека. Он даст им специальность, заработки и жилье. Тут же пришли мысли, что нужно срочно открывать реабилитационный центр». Медблок был, но он не имел надлежащего оборудования. Надо его достать. Пусть не новое, но годное к использованию. Еще нужно открыть центр профессиональной переподготовки. Нужны медкапсулы и базы востребованных специальностей. Сюр обобщил мысли, сформировал идею первого этапа мероприятий об устройстве секций сектора и отправил его на корабельный искин. После чего связался с алой «Алла, собирай свободных от дежурств андроидов, вооружай их и экипируй для боя в помещениях станции. Поставь аккумуляторы на 10 дронов огневой поддержки, сама тоже экипируйся, выдвижение через полчаса. Всем собраться у бота, подготовь мою броню». Отдав распоряжение, Сюр поднялся. «Ты спать?» – спросила Руди. «Нет, надо кое-куда прогуляться». «Можно с тобой?» «Думаю, не стоит, Руди». «Мне скучно, Сюр». «Гумар на дежурстве. Я одна. Ты не приходишь и к себе не приглашаешь». «Руди, мы, кажется, закончили все наши интимные отношения. Ты как больная». «Я здоровая, сюр, потому что хочу мужчину. Постоянно. А Гумар дежурит». «Так иди развлекись с ним на дежурстве». «Насмешил», — фыркнул Руди. «Чтобы Гумар развлекал меня на дежурстве, он в постели-то отлынивает от исполнения своих обязанностей». Мне кажется, он специально убегает на дежурство, чтобы не иметь со мной близости. А ты сделай так, чтобы он хотел тебя, Руди. И не приставай ко мне. Какой же ты, сюр, черствый, неблагодарный субъект. Просто бываешь невыносим. Я к тебе и так, и... Иди к Гумару и соблазняй его, Руди. Спокойной ночи. Сюр поднялся, захватил бутылку и быстро покинул кают-компанию. Руди, глядя ему вслед, шмыгнула носом. Вздохнула и горестно подумала. Разбудил во мне чувственность и удрал негодник. Сюр спустился в оружейную комнату. С помощью Аллы надел броню, нацепил на пояс армейский пистолет. «Все собрались?» – спросил он. «Все, Сюр, ждут у бота». «Хорошо, пошли и мы». «Сюр, ты куда направился с таким отрядом?» Гумар, следящий за обстановку по камерам слежения, увидел вооруженный отряд и забеспокоился. «Штурмовать станцию?» Его недовольное лицо возникло на экране монитора на стене оружейной комнаты. «Нет, есть дела по защите наших интересов». «Будешь убивать?» «Думаю, обойтись без крайности, Гумар. Ты чего прицепился?» «Я не прицепился, я на дежурстве. Надо записать в бортовой журнал цели выхода боевой группы. Не надо ничего записывать. Ты на дежурстве, не на корабле. Ты ответственный дежурный за сектор». Я провожу учения муниципальной полиции по отработке действий против террористов на станции. Этого не было в планах. Отстань, Гумар. У нас много чего еще нет в планах, но скоро будет. Лучше удовлетвори свою женщину. Она скучает. Я не могу, я на дежурстве. Ты просто следящий за обстановкой в пустом секторе. Тут кроме корабельных крыс никого нет. Можешь делать, что хочешь. А я не хочу. «А я приказываю удовлетворить беременную женщину, Гумар!» Сюр начал злиться на бестолковость товарища. «Ей нужны положительные эмоции, или я определю ей два раза в день процедуры с Эдиком». «Какие еще процедуры?» «Сексуальные». «Ты с ума сошел?» «Ты это знал и раньше. Пока». Гумар не успел отключиться, как в рубку вошла Рути. Огляделась и словно домашняя кошка изогнулась и промурлыкала. «Гумарчик, я к тебе». «Да трахнет ты ее уже!» – не вытерпела Алла, а Гумар, ойкнув, отключил связь. «Алла?» – стоя у потухшего экрана с задумчивым видом спросил Сюр. «Ты не знаешь, сколько половых актов считается нормой у пар, проживающих совместно?» «Сейчас посмотрю», – ответила андроид и, зависнув на пару секунд, ответила. «Четыре». «Ого! Четыре раза в день?» «В месяц, Сюр. Это считается полезным и необременительным». «Вот как?» теперь понятно почему руди недовольна полезно значит и необременительно знаешь алла я забыл тебе дать новую установку ты не должна спать и иметь близости ни с кем кроме меня приняла сюр вот шестью андроидами экипированными в боевые скафандры вооруженными пистолетами пулеметами в сопровождении десяти дронов огневой поддержки вылетел из сектора и устремился к степелям свалки старых кораблей Еще на подлете Сюр увидел огромную тушу мусоровоза. «Маша, я на подлете», – передал он сообщение охраннице Шивы, и вскоре диспетчер припарковал бот к резервному шлюзу. По нему Сюр прошел в контору. На диване сидел красный растерянный брюнет лет 30. Маша сидела рядом. За своим рабочим местом заплывшими синяками лицом сидел диспетчер. Два тела в старых бронескафандрах лежали в лужах крови на полу. Сюр узнал диспетчера, которого видел в прошлый свой прилет сюда и, вспомнив, как его зовут, поздоровался. «Привет, Гривьян!» Увидев его синюшное лицо, хмыкнул. «Немного пострадал?» «Немного пострадал?» – закричал с возмущением диспетчер. «Да меня били и хотели убить!» «Ты чего так разошелся, друг? Не убили же!» – остановил его гневные выкрики Сюр. «Все, я увольняюсь!» «В тюрьму захотел или на астероиды?» – тихо спросила Маша, и слова застряли в горле у диспетчера. «Какую тюрьму? За что?» «За убийство трех человек, Гривьян». «Я не убивал!» В истерике диспетчер поднял голос до визга. «Это ты расскажешь следствию после того, как они предъявят тебе отпечатки пальцев на пистолете? Архир, расскажи ему, как это делается. Ты же бывший полицейский». «А его отпечатки пальцев есть?» уточнил молчавший все это время мужчина, сидящий на диване. «Есть». «А труп?» «И труп есть?» «Тогда он не отвертится». Сравнят ствол и пулю, потом проверят отпечатки, а они оставлены им. Дальше разбираться не будут. Все и так ясно. Суд даст 10 лет. Два года проведет в камере одиночки, пройдет коррекцию личности. Потом определят в штрафную команду на добычу урана на астероиды. «Выбирай гривьян», – Маша подошла вплотную к растерявшемуся мужчине. «Или продолжаешь работать и получишь денежную компенсацию за побои, или пойдешь подозреваемым в тройном убийстве». Она вложила пистолет ему в руку. Мужчина сжал рукоять, а потом вздрогнул и выронил пистолет на стол. «Я буду работать, госпожа Маша». «Правильное решение, Гривьян», – одобрительно произнес Сюр. «Но людей убивать все же не стоит, даже таких, как эти». Сюр посмотрел на тела и осуждающе покачал головой. Гривьян хотел что-то сказать, но лишь обреченно махнул рукой. Маша подобрала и спрятала пистолет. «В боте оружия и снаряжение для бойцов с буксира», – произнес Сюр. «Экипируйся и пусть то же самое сделают остальные. Кто остался на буксире?» «Миша?» «Хорошо». Затем Сюр обратился к сидящему мужчине. «Значит, ты Архир, руководитель боевого отряда Буру». Архир молча кивнул. «Хорошо, у меня к тебе и к твоему боссу будет пара вопросов и пара предложений. И хотя я не люблю черных, но убивать без особых причин его и тебя не хочу». Ты проводишь меня и мой отряд до его места пребывания. «Если ты хочешь просто поговорить», – подал голос Архир, – «зачем берешь с собой отряд?» «Для лучшего понимания вами ситуации, чтобы вы знали, что у меня есть сила помножить вас на ноль. На месте я решу, что с вами делать. Если ваша банда и все жители сектора будут представлять для меня и моих друзей опасность, то в секторе случится авария». Прорвется трубопровод с ядовитой жидкостью, а вентиляция отключится. Через час все будут иметь возможность предстать перед Создателем. Мы сможем договориться, Сюр, я тебя узнал. Не надо прибегать к крайним мерам. Я на это надеюсь, Архир, пошли. Не будем мешать человеку работать. А тела? Спросил Архир. Мы их тоже заберем. Вскоре мусоровоз отделился от станции и взял курс на 58-й сектор. Маша вышла на связь с Шивой. «Дорогой!» – прощебетала она. Архир искоса посмотрел на андроида. «Все твои проблемы с бандитами решены. Немного пострадал Гревьян. Выплати ему премию за мужество». «Спасибо, Маша, я очень тебе благодарен. С Гревьяном я решу. Ты когда вернешься?» «Под утро, думаю. Ты ложись спать и ни о чем не беспокойся». «Прямо актриса и только». Архир мысленно удивился, с какой показной нежностью хладнокровная убийца разговаривала с Шивой. Сюр, заметив его взгляд, лишь усмехнулся. Все они находились в боте вместе с остальными андроидами. Увидев их снаряжение и то, как они профессионально обращались с оружием, их спокойное молчание Архир внутренне похолодел. Его ребятки ничего не смогут противопоставить этим бойцам. Мусоровоз пристыковался к станции. Шторки огромных ворот раскрылись, и в открытый проем вылетел бот. Из бота вышли 10 бойцов в штурмовых и бронескафандрах и вылетели 10 дронов. Дроны увеличили мощность гравиприводов и, поднявшись над головами вооруженных людей, быстро рассредоточились. «Веди архир», – приказал Сюр. Небольшой отряд прошел через половину сектора, и на его пути попадало мало людей. А те, кто увидел отряд в армейской штурмовой броне и с оружием на изготовку, быстро уходили с его пути. Слухи о том, что в сектор проникли вооруженные люди, быстро распространялся среди жителей. Дошел он и до Буру. Он попытался связаться через посредника с Вилстроном, но тот на связь не выходил. Тогда он поставил у своего помещения заградительный отряд, а сам заперся изнутри. Сюру было интересно видеть, как приспосабливался народ к жизни в нежилом секторе. Сектор был стандартный, разделенный на 6 секций. Жилыми стали первые технические сектора, куда поступал и складировался бытовой мусор. Бункеры перестраивались, в них оборудовались этажи. На этажах пристраивались комнаты. Это был настоящий людской многоэтажный муравейник. Материалом для строительства перекрытий и стен служили пластиковые плиты, металлические балки и листы. Плиты, как пояснил Архир, выплавлялись из отходов. Здесь было все необходимое оборудование. Металл брали из списанных кораблей и крупногабаритного оборудования. Внизу вдоль широких коридоров располагались забегаловки. Играла музыка. За столами сидели и не могли встать, чтобы удрать вместе с остальными пьяные посетители. Все они были одеты в потасканную, но вполне нормальную одежду. У стен сидели и созерцали свой внутренний мир, а может быть их сознание витало в иных сферах, грязные мужчины и женщины, принявшие наркотики. Повсюду валялся мусор, сектор просто кишел крысами, и здесь нестерпимо воняло грязным телом с затхлостью и крысиным пометом. «Вентиляция, не приспособленная для такого количества людей, не справлялась с вонью». «Почему крыс не выведите?» – поинтересовался Сюр. «Свежее мясо, белок», – спокойно пояснил Архир. Сюр на его слова брезгливо поморщился. Архир усмехнулся. «Я тебя понимаю. Сам, когда попал сюда в первый раз, даже испугался. Но потом привык. Тут существует целые бригады ловчих крыс. Они их ловят, свежуют и продают в этих забегаловках». Их мясо не хуже, чем искусственное, зато натуральное. И многие или могут похвастаться там, наверху, он поднял палец и показал в потолок, что едят натуральное мясо? Это да, но крысы – это разносчики различных зараз и болезней. Здесь, Сюр, всего две заразные болезни – пьянство и наркомания. Как ты думаешь, легко выжить в тесноте сектора без возможности выхода на улицы станции, дышать свежим и озонированным воздухом без реабилитации здоровья и психики? Большинство людей, что обитают здесь, не доживают и до ста лет. Старики вообще не выживают. Самоубийство – вполне обыкновенная вещь в этом секторе. «И почему они тогда живут?» – спросил Сюр. Он уже не оглядывался по сторонам. Гетто оно и есть гетто. А одни еще не потеряли надежду вернуться к нормальной жизни и уйти отсюда. И что, получается? Да, некоторым удается. Другие смирились и просто хотят жить. Хоть так. А почему не сдаться властям? Такого человека обучат и отправят на астероиды. Работа в государственных артелях на астероидах – это рабство. Оттуда еще никто не вернулся, сюр. Рабский, бесплатный труд. Жестокие надсмотрщики и полное бесправие. Там человек становится вещью, поэтому все боятся попасть на глаза миграционной службе или муниципальной полиции. Сюда многие бегут со станций принадлежащих какому-либо государству. Тут свобода. Станция независимая, как государство, но тут не выдают преступников. Преступление, совершенное на другой станции или планете, тут не считается преступлением, пока не совершишь преступление здесь». «Понятно», – произнес Сюр и замолчал. Они дошли до группы парней в броне с импульсными винтовками в руках. Отряд преградил им путь. «Отойдите», – приказал Архир. Но старший среди вооруженных парней с пулеметом в руках, здоровенный детина. Ненамного меньше, чем Шива, презрительно сплюнул под ноги Архира и отрицательно покачал головой. «Не можем, Архир! Буру приказал, если надо, применить силу, но не пускать чужаков. Ты можешь пройти к нему и поговорить. Объясните ему, зачем ты чужаков привел сюда». Дальнейшие переговоры были прекращены Машей. Она решительно подала команду, и шквал огня из пистолетов-пулеметов и импульсного оружия дронов в поддержке просто смел с пути боевиков Буру. Два десятка парней, не успев даже нажать на курок своего оружия, были расстреляны в упор. Сюр, с сожалением посмотрел на молодых, еще крепких мужчин, что истекали кровью, корчась на полу. Он не препятствовал расстрелу. Жалел ли Сюр этих преждевременно ушедших к создателю парней? Конечно, ему их было жалко. Он не хотел проливать понапрасну кровь и не собирался сражаться в коридорах станции – Ему их было по-человечески жаль, но Сюр сжал в кулак занывшее сердце, и ни один мускул не дрогнул на его лице. То, что он задумал, было важнее для него и для обитателей мусорки. Еще он просто понял одну истину – с этими людьми нужно говорить с позиции силы, и на их форм общения они не понимают, и любые переговоры примут за слабость. А со слабыми – совсем другой разговор. Маша перешагнула тела раненых и убитых и открыла кодовый замок. В помещение тут же влетели дроны. Несколько выстрелов, и наступила тишина. Следом за дронами вошла Маша и пара андроидов. «Чисто?» – сообщила она Сюру, и тот вошел в апартаменты Бору. За ним вошел Архир. «Действительно чисто», – произнес Сюр. Два охранника с оружием лежали у входа, оба были убиты выстрелами в голову. Сам Буру, толстой тушей с пулеметом в руках, лежал на диване, откинувшись на спину. Он был в скафандре, но это его не спасло. В области груди на броне пластины зияли отверстия от энергетических зарядов. Свой пулемет он успел применить, и следы от пуль над головой Сюра были тому свидетельством. Дрон стрелял в ответ. «Ты что, не сообщил ему, что мы идем поговорить?» – спросил Сюр. Он повернул голову к Архиру и с грустной усмешкой посмотрел на бывшего полицейского. «Передал?» – невозмутимо ответил Архир. «Но Буру не понял возникшей ситуации и потребовал, чтобы я пришел один или только с тобой. Сам виноват. Зачем стрелял?» Сюр пристально взглянул на Архира и понял, что тот врет. «Ты врешь, Архир. Хотел остаться здесь за босса. Может, у тебя это со временем и получится, если ты докажешь мне свою преданность». «Но не сейчас. Ты создал мне проблему и заставил изменить планы». «Да, не очень хорошо получилось», — сожалением в голосе произнес Сюр. Он подвинул к себе стол и сел на него, показал рукой Архиру на другой. «Садись, поговорим». «Понимаешь, Архир?» — продолжил он, когда тот сел. «Буру мог держать сектор в своих руках и управлять этой массой людей. Ты же слабак. Хочешь взять власть, используя меня». «Сам не смог его сковырнуть. Ни сил, ни душка у тебя на это не хватает». Заметив, что Архир хотел ему возразить, поднял руку и остановил его. «Мне не нужны твои слова, но ты совершил ошибку, и ее надо исправить. Я оставлю тут одного своего бойца. Он будет смотрящим за делами. Поможет тебе укрепиться. Теперь перейдем к тому, что мне нужно было от Буру, а теперь нужно от тебя». «Отберешь два десятка нормальных людей, желательно среднего возраста, из тех, кто работает и не стал пьяницей и наркоманом. В этом тебе поможет девятый. Он и присмотрит за тобой. Тут останутся два дрона-диверсанта, и они не будут спускать с тебя глаз ни днем, ни ночью. Те люди, которых ты отберешь, потом перейдут в мой сектор. И так ты будешь каждый месяц отбирать мне по 20 человек». Я скину тебе на нейросеть список необходимого мне оборудования. Я его у тебя куплю. Чего нет, найдешь на мусорке и отремонтируешь. Все понятно». «Предельно ясно, Сюр. Я не подведу». «Посмотрим». Сюр поднялся. «Девятый. Остаешься здесь до особого распоряжения». Андроид, получив приказ, вошел в апартаменты. Он получил приказ от Сюра и принял его к исполнению. Подошел к архиру. «Я Андроид. Имя девятый». Я тебе помогу удержать власть и соблюдать порядок. Меня невозможно отключить. Запомни это. Попытка включения глушилки равнозначна нападению. Стреляю на поражение. Ты свободен в своих действиях до тех пор, пока не начнешь вредить моему командиру и коммуни. Понятно? Понятно, девятый. Когда Сюр уйдет, надо будет сесть и обсудить наши дела. «Да я уже ухожу, Архирх», – произнес Сюр и, не прощаясь, направился на выход. По ней нейросети передал Али. «Алла, один технический дрон контроля, что взяли с буксира, оставь здесь. Дай команду применить режим скрытности и наблюдения за архиром. Всю телекоммуникационную сеть сектора взять под плотный контроль. переключить его на девятого». Как не хотелось Сюру, но ему пришлось взять этот сектор под непосредственный контроль, и во что это могло вылиться ему в будущем, можно было только догадываться. Но, поверив Архиру, он совершил ошибку, и исправлять ее теперь было поздно. Или надо было отказаться от своих далеко идущих планов. Но, вспомнив про тысячи несчастных людей, томившихся здесь, он, скрипя сердце, решил оставить Архира живым, помочь ему укрепить власть и использовать его в своих целях. Архир проводил Сюра пристальным взглядом, следом вышел девятый. Оставшись один, он пнул ногой Буру и злорадно произнес – «Ну что, скотина, думал всю жизнь мною помыкать? Ты просто черный мешок дерьма». Но тут неожиданно Буру открыл глаза, и Архир увидел сквозь стекло шлема, как по-звериному оскалился бывший босс. Метис не выпускал из рук пулемет, он повел стволом и нацелился в грудь Архира. Тот в страхе попятился, но длинная очередь ударила градом пуль по бронекостюму, отбросила Архира к стене. Он упал и, приподнявшись, хотел что-то сказать. Вытянул руку, но вторая очередь прошла наискось. Несколько пуль прошли в открытое забрало шлема. Архир захлебнулся словами. Рука бессильно упала, а голова рухнула на плечо. Он так и остался сидеть, прислонившись спиной к стене. «Что там за шум?» – спросил Сюрмашу. «Кто стрелял?» Там мгновенно ответила. «Буру воскрес».